Глава 10 Приглашение принесли только спустя три дня, когда я уже думал, что обо мне забыли. Дяде, кстати, тоже так до сих пор и не удалось попасть на личный прием, сколько бы денег он туда не заносил. Клирики их охотно брали, много обещали, но ничего не делали. Так что, когда прибывший слуга передал мне послание с датой и временем, я дал ему серебряную монету и тут же прочитал текст. «Приглашали меня сегодня». В 6 часов вечера, и место находилось не в городе. Я крайне этому удивился, поскольку папа жил во дворце, и приглашение встретиться где-то еще было необычным. Дядя, посмотрев его, тоже сильно удивился, поскольку все приемы святейший отец вел только во дворце. ну особо выбирать было не из чего, поэтому я заставил Эрнесту привести меня в порядок и подготовить лучший костюм для встречи. Также попросил у дяди какой-нибудь подарок для папы, чтобы не идти с пустыми руками. Тот, подумав, вручил мне четкие и слоновьи кости с золотым крестиком, с четырьмя закрепленными большими жемчужинами на концах. Так что к назначенному времени я прибыл в окружении нашей свиты. Оказалось, назначенное место — это родовое имение папы с огромной территорией, засаженное подовыми деревьями, оливками и разными другими посевными культурами. Также мой взгляд выхватил пасущийся скот, который, видимо, тут тоже содержался в избытке. У Паланкина меня встретили и провели внутрь большого одноэтажного дома а сопровождение осталось на улице, расположившись в небольшом садике с прудом. К ним уже спешили слуги с подносами, полными еды, так что можно было не беспокоиться за их досуг. Когда меня пригласили в одну из комнат на первом этаже, внутри уже ждал папа, одетый крайне скромно, в одну холщовую длинную рубаху странствующего монаха, который, перебирая четки на руке, читал молитву. Слуга тут же исчез. А я, конечно же, подойдя ближе, опустился на колени перед большим деревянным крестом, висящим на стене, и присоединился к его молитве. Ее, как и все остальные, я, конечно же, знал, так что без труда поспевал за ним. Через полчаса он, наконец, замолчал, потом перекрестился и повернул голову в мою сторону. «Ваше святейшество!» Я поцеловал перстень на протянутой мне руке и положил на стол подарок. Заметил при встрече ваши простые четки и подумал, что главе всей католической церкви «Может подойти что-то более изящное». Он отложил свои, взял в руки мой подарок и сделал несколько переборов костяшек. Как по мне, шарики из слоновой кости были более приятны, чем его обычные деревянные. «Благодарю тебя, сын мой». Он благословил меня. «Действительно, они хорошо лежат в руке». Затем помолчал немного и поднялся с места, приглашая пойти за собой. «Ты наверняка терзаешь себя сомнениями». «Почему я пригласил тебя именно в свой родовой дом, а не во дворец?» «Я подумал, что вы, возможно, хотите показать что-то, что я могу по достоинству оценить», — предположил я, вызвав у него легкую улыбку. «Верно. Поэтому хочу увидеть твою реакцию вот на это». Он отпер одну из дверей и пригласил первым войти внутрь. «Едва я сделал шаг вперед, как остальной мир перестал для меня существовать». Это была оружейная, совмещенная с комнатой почитания предков. Бюсты, оружие, доспехи, бумаги, различные статуэтки и личные вещи. Все лежало отдельно, каждая вещь на специальном держателе. Было видно, что тот, кто это сделал, тщательно и скрупулезно подошел к собранию коллекции. Здесь была представлена вся родовая ветвь папы, от начала империи до сегодняшних дней. Вскрикнув от восторга, я бросился осматривать экспонаты, не прикасаясь к ним руками, а лишь разглядывая и рассказывая, что знал или не знал о конкретном человеке или событии. Я сыпал датами, местами, фамилиями, переходя от одной полки к другой и испытывая настоящий культурный шок от просмотра. Древний величественный Рим только сейчас предстал передо мной во всем своем великолепии. Все, что было до этого, было лишь жалкой тенью прошлого. Не знаю, сколько времени прошло, но закончив, я обернулся к папе, который все это время так и стоял в дверях, и, вытерев слезы с глаз, низко ему поклонился. «Спасибо большое, ваше святейшество, за то, что позволили прикоснуться к такому. Сегодня был лучший день в моей жизни». Он ничего не ответил, но по его лицу и так было видно, как приятно старику мои слова. Он чуть склонил голову и показал идти за ним. Проходя мимо окон, я увидел, что на улице уже очень темно. «Сколько я пробыл в вашей сокровищнице?» – удивился я, спросив его вслух. «Я вас не отягощаю, ваше святейшество? Сейчас наверняка уже поздно». «Как ты назвал мою комнату?» – удивился он. «Ты, сын торговцев, назвал эти древние семейные реликвии сокровищами? Разве не золото и серебро являются мерилом человеческого богатства?» «Святейший отец!» – я сделал вид, что оскорбился. «Богатство людей в духовности, почитании Бога и своих родителей» никакой мерзавец даже будучи сказочно богат не станет счастливым человеком это мое твердое мнение папа удивленно на меня посмотрел смерив взглядом но опять ничего не сказал завтра прибудь во дворец тебе покажут ради чего я тебя пригласил он провел меня до двери дома и благословил когда я опустился на колено и снова поцеловал его перстень буду поутру ваше святейшество для меня это честь служить вам а особенно когда вы позволили увидеть подобное «Даже не уверен, что смогу уснуть сегодня». «Молись, сын мой, вот мой совет». «Господь даст тебе ответы и сон», — попрощался он. А я, чтобы больше не отвлекать его, быстро вышел за дверь. В саду было много откровенно пьяных тел, поэтому я собрал стоящих на ногах, заставил их подхватить тех, кто не мог сам идти, и таким веселым табором мы отправились в обратный путь. Дома меня поджидал крайне взволнованный дядя, который, выслушав мой рассказ, Лишь удивлённо хмыкнул. «Ничего не понятно. Зачем он позвал тебя к себе, если сказал ровно одно предложение? Мог ведь и во дворце все то же самое сделать еще три дня назад». «Не знаю, дядя. Сам не понимая происходящего». Я покачал головой. «Но это неспроста, я уверен. На таком уровне нет дураков». «Тут я с тобой полностью согласен, малыш». Он серьезно на меня посмотрел. «Им что-то нужно от тебя. А вот что мы пока не знаем». Я был с ним согласен, но опять же выбора не было, оставалось только ждать. Утром, надев самое лучшее, я в сопровождении охраны отправился во дворец. Свиту дяди с болящими после вчерашнего застолья головами брать не стал, посчитав, что шести охранников будет достаточно, если по дороге ко мне возникнут у кого-то вопросы. Быстро добравшись до места по пустынным утренним улицам, по которым в основном двигались рабы или слуги, освобождающий дорогу моему планкину, Я ступил на землю рядом с дворцом и, сев на скамейку, принялся ждать, когда меня позовут. Каким же сюрпризом стало, когда из одного из коридоров вышел мой знакомый? «Господин Джакомбо!» — удивился я, поднимаясь ему навстречу. «Какая встреча!» «Доброе утро, Виталий!» Он приветливо улыбнулся. «Идем я по поручению папы». Оставив охрану, я пошел за ним. Мы двигались какими-то коридорами. Затем спустились вниз и вышли на подвальный уровень. Солнечных лучей сразу стало меньше, а вот мрачная атмосфера наоборот, значительно прибавилась. Наконец мы дошли до одной небольшой комнаты с высокими потолками. Едва увидев отблеск свечи, из-под ног тут же с громким писком рванули полчища черных крыс. «Ой!» Я с детства терпеть не мог этих гадских грызунов. «Вот так и работаем!» Усмехнулся он, поджигая два факела у двери которые неровным светом окутали зал, заваленный свитками и книгами. Где-то здесь есть свиток, говорящий о том, что граф Танкреда Лечи является законорожденным сыном Рожера Апулийского, а легенду о его внебрачном рождении составили для того, чтобы не подвергать его опасности, поскольку он имел право на сицилийскую корону. «А кто сейчас король Сицилии?» – поинтересовался я. «Он же». «Тогда какой смысл в этом свитке?» – «Все еще не понимал я». На меня странно посмотрели, но спокойно ответили. «За сколько ты сможешь это все разгрести и найти его?» Я почесал затылок и, оглядев небольшое помещение, которое было даже меньше библиотеки собора, ответил. «Ну, за неделю, думаю, справлюсь. Работы тут немного, если, конечно, этот свиток тут вообще есть». «А за две недели справишься?» Задали мне вопрос, от которого я совершенно потерялся. «Ну, наверное, и за две смогу». «А за три?» «Если очень постараться, то и за три смогу», — принял я условия игры, смысла которой вообще не понимал, и это сильно настораживало. Кто-то меня решил использовать в темную. «А за месяц?» — продолжал настаивать старик. «Ну, тут мне помощники нужны», — возмутился я. «Без помощников никак за месяц не управлюсь». «Сколько вам нужно будет помощников, господин Виталий?» «Думаю, не меньше тридцати, если работа на целый месяц». Я прикинул объем и назвал примерное количество людей. Мы дадим вам 50 послушников. Хорошо. Когда я могу приступать? Можете хоть сейчас. Пропуск во дворец на вас заказан. Мы его будем продлевать каждую неделю, пока вы не закончите работы. Помощников выделят сразу по вашему первому требованию. Отлично. Тогда не будем тратить попусту время. Мне нужны будут пищи и принадлежности, а также какая-то бумага от вас, позволяющая нанимать цеха мастеровых Рима без очереди. «У вас будет такой документ. Что-то еще?» «Пожалуй, да». Я повернулся к нему лицом. «Не очень вы, сеньор Джакомбо, похожи на простого монаха-учителя, особенно с такими поручениями». Он улыбнулся и пожал плечами. «Все в руках Господа, сын мой». Я понял, что он не собирается раскрывать правду. Ни о задании, ни о своей личности. Так что оставалось только плюнуть и, закатав рукава, с размахом подойти к выданному поручению. И если вначале я планировал просто перетрясти все свитки и книги, то теперь, чтобы успеть за месяц, нужно было перестроить целиком все помещение. А для этого мне нужна была как простая рабочая сила, так и мастеровые, которых я собрался загрузить работой, чтобы привести сначала в порядок сам зал, а затем придумать, как и на чем хранить хрупкие свитки, чтобы они не рассыпались и их не сожрали крысы.